Хорошие вести. Сеня спал. Вообще-то, привыкнуть спать в пирамиде нелегко. Мало того, что сыро и холодно, мало того, что воздуха не хватает, так еще и настенные рисунки таинственно светятся в темноте. Ну чего, спрашивается, уставились. Всю ночь напролет глазеет на него с потолка богиня неба Нут, а со стен чудища с птичьими и звериными головами которых он за время пребывания в долине царей уже успел выучить по именам. Эти божества и днем-то изрядно надоели Сене, ведь прятаться от жары приходилось опять-таки в пирамиде. А тут еще и ночью от них нет покоя. Одно особо зловредное чудище и вовсе спрыгнуло со стены, норовя клюнуть Сеню в правую пятку. «Отстань!» — буркнул, отбрыкиваясь Сеня. «Лучше бы иероглифы подсказал». Домой хочу, Надоело тут. Отстань. Сеня от возмущения проснулся и увидел почтового голубя, того самого, которого когда-то так ловко пристроил к делу чернохвост. Голубь выразительно поджал лапку, к которой был привязан клочок папируса. Ой! спохватился Сеня, ты, наверное, устал, а я. Но понимаешь, тут пока согреешься. Я только под утро засыпаю. Женьку Сеня кое-как растолкал, а Феня проснулась сама. Голубя так давно послали с письмом к коту, что уже начали опасаться, не слопал ли его чернохвост с голодухи. Откуда нашим друзьям было догадаться, что кот не знает, куда деваться от перов, которые Сет закатывал в его честь? Феня осторожно отвязала от лапки голубя письмо. Сеня глянул и глазам не поверил. Кот писал точь-в-точь, точь, как его бывшая хозяйка, бабка Явдоха, а ныне девочка Дуня, которая, вернувшись в детство, не то что писать, есть самостоятельно разучилась. Те же корявые буквы, те же нелады с грамматикой. Впрочем, смысл и так был ясен. «Венька со мной во дворце! Скоро придут за вами! Желаю удачи!» Вместо подписи кот приложил лапу для надежности, чтобы ребята не сомневались в подлинности его послания. Хотя кто еще, кроме Чернохвоста, мог в Древнем Египте писать по-русски, да еще с невероятным количеством ошибок? «Ну как мы в таком виде покажемся в городе?» – заволновалась Феня. «Во дворце часто бывают балы. Перспектива переселения во дворец так ее потрясла, что Феня вмиг позабыла про шаткость их положения». Больше всего ее сейчас волновало, как она пойдет на бал безбального платья. «Ладно, пусть порадуется», – великодушно решил Сеня, хотя сперва хотел ее пристыдить. Но самому ему было почему-то невесело. Вроде бы все складывалось удачно, и Венька оказался жив, и Чернохвост объявился. Но чем дальше, тем больше в душе разрасталась тревога. «Надо посоветоваться с Хастером», – подумал Сеня и пошел к старику. Он уже хорошо ориентировался в лабиринте подземных коридоров и без труда нашел покои старца. За прошедшие дни Сеня несколько раз пытался втолковать Хастеру, что они не те, за кого их принимают. Но все его объяснения выглядели фантастическими. И действительно, как могли обычные дети перекочевать на несколько тысячелетий назад? А говорящий кот? А история заколдованного дома? Но одну важную мысль Хастер все же усвоил. То, что Сеня и его друзья не такие неуязвимые, как могло показаться с первого взгляда. И им тоже угрожает опасность поэтому сейчас разговаривать с Хастером было нетрудно. — Ты прав, — согласился старик, выслушав Сеню. — Сет очень коварен, и собраться вам всем в одном месте — это скопом залезть в западню. — Сделаем так. Ты останешься с нами, а твои друзья пусть отправляются во дворец. Наши связные, к счастью, вновь объявились. В столице готовится восстание. С юга через пустыню идет подмога. Главное не торопить события, не рисковать зря.